С громким треском упала прогоревшая полена, возметнув сноп искры в жаркой пасти камина. Миранда, вздрогнув от неожиданности, выронила перо. Когда успокоилась, засмеялась. Снова взяв перо в руку, начала быстро писать, покрывая листок четким разборчивыми строчками. Часть вторая. Англия. 1812-1813 год. Глава шестая. Мой дорогой муж, я люблю тебя. Именно поэтому тяжело писать то, что я должна написать. Когда получишь это письмо, Аманда, мама и я будем уже на полпути в Англию. Мы отплыли из Винсенга сегодня, 10 апреля, на борту морского конька. Это английское судно принадлежит Кристоферу Эдмунду, Маркизу Айскому, брату одного из бесчисленных поклонников Аманды. Я не могу допустить, чтобы она потеряла Адриана Суинфорда. Она так любит его. Теперь, когда я знаю, что значит любить, я как никогда понимаю, что происходит в ее душе, и не вынесу, если она будет несчастна. Я страдаю вместе с ней и разделяю ее боль. Но я боюсь, слишком боюсь, что теперь, когда я наконец обрела счастье, могу потерять тебя. Прошу, не сердись на меня. Сразу же после венчания, не задерживаясь, отправлюсь в обратный путь. Обещаю. Твоя любящая жена, Миранда. Джаред Данхем негромко чертыхнулся, смял письмо и мрачно взглянул на Джеда. «Ты что, не мог добраться сюда быстрее?» — грозно спросил он. «Два с половиной дня от Винсона до Примута. Куда уж быстрее, мистер Джаред!» «Два с половиной дня!» — присвистнул Джонатан Данхем. «Да ты что, братец, на крыльях сюда летел, что ли?» Взмыленный конюх усмехнулся. «Вот-вот, именно летел, а не плыл. В жизни не чувствовал себя так мерзко из-за качки. Правда, от залива Базрц добирался по суше. Барнабас Хортон подвез меня. «Заплатите ему пять долларов, мистер Джаред. Я так подумал, надо бы отогнать яхту обратно в Винсон, ведь вы отправитесь до догонку за Мирандой на судне побольше этого». «Да, черт тебя возьми!» — гаркнул Джаред. «Кто дал тебе это письмо? Моя жена?» «Нет, это ее мамаша Дороти послала меня сообщить вам, что они уезжают». А письмо мне дала Джимайма. Да еще прибавила, мол, ваша мадама сама вам все объяснит. Я еще сказала, что, быть может, вы и не откалашматите ее, когда вернется. Джонатан взорвался от хохота, но суровый взгляд Джарда усмирил его Джон, мне понадобится корабль и команда смельчаков, готовых рискнуть прорваться через блокаду. Добраться до Англии дело не шуточное. Спящая красавица почти готова. Пара другая заклепок, и можно выходить. «А команда...» «Ну что ж, кое-кого я знаю. Хоть сейчас отправиться с тобой». «Разумеется, за мной не заржавеет. Выходим в море через 24 часа. Надеюсь, доберемся до Англии быстрее сумасбродной особы, на которой я женился». Он повернулся к Джеду. «Иди на кухню. Марта накормит тебя, а потом можешь отправиться спать. К утру будет готово письмо капитану Брауну. Ну все». «Да, сэр». Джед ушел. «А как твои дела здесь? Обрубил концы?» – тихо спросил Джонатан. «Да вроде бы. В конце концов они должны понимать, что я теперь человек женатый и не могу заниматься тем, что делал раньше. Хотели еще раз отправить меня в Европу, я отказался. Но сегодня, пожалуй, скажу, что передумал. Если можно уладить конфликт между Англией и Америкой, непременно возьмусь за это. Наполеон нам не союзник, что бы президент Мэдисон по этому поводу не думал его слишком плохо информируют. Все эти юнцы, конгрессмены западных штатов рвутся повоевать. Война с Англией для них все равно, что партия в бильярд. Горячие головы. Воображают себе, будто малютка Давид победит Голиафа. Господи, как я устала от этих войн, больших и малых. Если Америка намерена стать преуспевающей, нужно строить прочную экономику, а не воевать. Война лишь уносит человеческие жизни. Он помолчал. Вот ведь, Джон, опять ты завел меня. Выставляй-ка ты свою кандидатуру в Конгресс. Сколько раз я говорил об этом?